Глава 41. Ричард шел следом за искрящимся пятнышком света, углубляясь в древнюю лесную обитель, тихое и спокойное место. Таких больших деревьев ему еще не доводилось видеть. Его удивляло, как такие крохотные создания – Могли существовать среди таких больших деревьев. Хотя Ричарду казалось, что путь их был очень долг, он понимал, что это только иллюзия, подсказанная ему сильной жаждой. Когда они, наконец, вышли из зарослей на обширную поляну, Ричард едва смог поверить своим глазам. Все было точно таким, как это описывала Кэлен. Травянистый лук был усыпан сотнями искор, мерцающих в ночи скользящих среди высоких трав и полевых цветов. Полоса звезд наверху в разрыве крон высоких сосен по сравнению со звездами в траве казалась скучной и безжизненной. Это было красиво, но ранило сердце Ричарда из-за того, что напомнило ему о Кэлен, о первой встрече с ней в тот день, когда она познакомила его с Ша о том времени, когда она рассказывала ему о мерцающих в ночи. В его мыслях Кэлен и мерцающие в ночи были навсегда связаны. И теперь, когда с той поры прошло так много времени, он узнал, что его мать бросилась в горящий дом, чтобы спасти мерцающего в ночи. Она погибла не одна. И все потому, что тысячелетия назад некий человек проник в храм ветров и сделал так, чтобы Ричард родился с обеими сторонами Дара. С обеими сторонами, которых, как сказала Сильфида, у него больше не было. Ричард вступил в траву, и несколько мерцающих в ночи приблизились к нему. Любопытствуя, что за чужестранец оказался среди них, они вспыхивали то ярче, то слабее, как будто беседовали между собой. «Как тебя зовут?» — спросил Ричард, сопровождавший его крошечное существо. — Мое имя Тэм. Ричард наблюдал, как мерцающие в ночи, плавно скользя, приближаются к нему, даже поднимаются на одну с ним высоту, прежде чем уплыть в сторону. — Наша численность сокращается, — сказал Тем. Подобного раньше никогда не случалось. Для нас наступает время тяжелых испытаний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 медленно отплывали в сторону, забиваясь в темные места в гуще травы, словно в поисках укромного тихого местечка, где можно поплакать. хотя некоторые, наоборот, приблизились. «Здесь многие знали Гхази», — сказал Тем, «и скучают по нему. Не можешь ли ты рассказать нам, что он сказал перед тем, как жизнь покинула его?» «Так, как, как ты рассказывал, рассказывал о словах, сказанных же». «Весьма сожалею, тем, но я вовсе не видел Гхази. Даже не знал, что он приходил повидать мою мать. Должно быть, Гхази и моя мать умерли до того, как у него появился шанс рассказать нам хоть что-то о причинах своего появления». Ричард удивился. Уж не это ли было причиной пожара? Многие из мерцающих в ночи потускнели как будто разочарованный тем, что он так и не смог сообщить им последних слов Гхази, Ричард вспомнил о цели своего появления здесь и вновь обратился к своему проводнику. «Тэм, пожалуйста, пойми, я пришел сюда по очень важной причине, которая, как я говорил, связана с тем, что заставляет мерцающих в ночи страдать. Решение этой задачи может помочь и вам». Я пришел сюда, потому что Барах оставил кое-что для меня. Здесь находится его библиотека. Он отправлял сюда свою жену с книгой для меня. Его жена Магда? Да, верно. Это было задолго до наших дней. Но слова Бараха дошли до нас. Мы по-прежнему храним тайны, которые он доверил сберегать нам. Заметил кто-то из ближайших мерцающих в ночи. Ричард не мог определить, кто именно из них говорил, но бесспорно звук голоса был более женственным, чем у Тэма. «Меня зовут Джесс, идем, мы с Тэмом покажем тебе это место». Тэм и Джесс повели Ричарда по шелковистой траве к возвышающимся слева деревьям. Там, среди сосен, в стороне от открытой луговины, Вновь было погружение в мир тьмы. Но два этих крошечных и хрупких существа давали ему свет, вполне позволяющий не избиваться с пути. «Далеко ли идти?» – спросил Ричард. Вовсе нет», – сказала Джесс. «Это место находится внутри наших земель. То самое место, которое мы должны охранять и защищать».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 что якобы мы прячем у себя баснословный золотой клад. И ничто не могло убедить уверовавших, что все это неправда. Правда не имеет для этих людей такого же блеска, как золото. А их мечта заполучить незаслуженное богатство так сильна, Что, что они с... не... скорее принесут в жертву все по-настоящему ценное для них, чем примут правду по... о том, что, что в вера в эти богатства, богатства была попросту испортный. пустой, сказал Тем. То, что мы прячем, прячем здесь, вовсе не сокровище, сокровище, а над... всего лишь обязательство, над... принятое нашими предками, сказал Джесс. В своем роде это сокровище, сказал он Ричард. Во всяком случае, для того, кому оно предназначено. То, что им не казалось далеким, оказалось слишком далеко для Ричарда. Ему становилось все труднее переставлять ноги. Живот сводило от голода. Так что временами в нем урчало, пока они шли через примолкший лес. Было, видимо, уже далеко за полночь, когда деревья расступились, и Ричард наконец смог увидеть простиравшуюся внизу долину с залитой серебристым светом луны. Буйный лес покрывал эту чешу, словно ковер, поднимаясь по склонам гор, замыкавшим ее со всех сторон. Точка, где он стоял, осматривая всю долину, не только главенствовала над местностью, но отсюда открывались прекрасные виды, которые всегда очень нравились Ричарду. Он страстно жаждал побродить в таком месте, и исследуя его, спуститься в те леса, Но сделать это вместе с Кэлен. Без Кэлен, без ее улыбки, мир был пустым и мертвым. «Вот то самое место, где находится библиотека, которую учитель Барак завещал нам охранять», сказал Тем. Ричард огляделся по сторонам. Он видел лишь папоротники, несколько лиан, спустившихся из темноты откуда-то сверху, и могучий стволы сосен, стоявший неподалеку на самом краю пропасти. «Где?» – спросил он. «Я не вижу нигде никакого здания». «Здесь», – сказала Джесс, подплывая к небольшому камню и устраиваясь отдохнуть прямо на нем. «Здесь внизу и находится библиотека». Ричард почесал затылок. Это место казалось неподходящим для библиотеки. Но затем он припомнил, как искал вход в библиотеку в каске в итоге оказавшийся под могильным камнем. В свете этого здесь просматривался определенный смысл. Здание давным-давно было бы обнаружено и разграблено. Он нагнулся и уперся плечом в камень, в небольшое углубление в нем, не имевшее острых граней. Он почти не сомневался, что у него не хватит сил, чтобы сдвинуть такую каменную глыбу. Но тем не менее приложил к камню весь свой вес.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 «Всего лишь песок». «Да. Прибыв сюда, Магда, следуя указаниям мужа, воспользовалась магией и засыпала то, что располагается внизу». «Песком?» «Да». «И много здесь песка?» – спросил Ричард. «Он вовсе не рвался раскапывать засыпанный песком проход. Неважно, насколько сложным это было бы».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 «Этот песок здесь с целью остановить поиски любого, способного прийти сюда за тем, что находится здесь, внизу». «Ну, я полагаю, что если здесь действительно много песка, это серьезно помешает любому». Ричард с подозрением глянул на двух крошечных существ, медленно вращавшихся в лунном свете. «Так сколько же здесь все-таки песка?» Тем выплыл за край обрыва. «Видишь, вон тот выступ внизу». Ричард осторожно перегнулся через край обрыва и вгляделся вниз. До находившегося там и напоминавшего узкую полку каменного выступа было несколько сотен футов. «Да, вижу его». «Вот на этой глубине и следует искать комнаты библиотеки». «Так значит комнаты библиотеки погребены глубоко, под всем этим песком?» «Да» сказал Тем. Ричард был ошеломлен. Должно быть песка здесь размером с целый дворец. И как же мне прикажете раскапывать это? Потребуется века, чтобы справиться с такой работой. Тем возвратился к нему, оказавшись почти у самого его лица. Возможно, но барах сказал, что если ты тот самый, то должен знать, что делать. Если я тот самый,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 Тогда почему же он не мог оставить мне послание, чтобы я знал, как мне быть и что делать? Тем и Джесс минуту молчали, будто думали о чем-то. «Да, есть нечто, что мы забыли сказать», — призналась наконец Джесс. «И что именно?» «Барак сказал, что мерцающим ночи надлежит охранять это место веками. Но в тот момент, когда пески времени наконец закончат течь...» «Тот, для кого предназначена эта книга, окажется здесь и заберет эту книгу с собой». Джесс, продолжая кружиться, приблизилась к нему. «Это может помочь тебе, Ричард Сайфер?» Ричард схватился руками за голову. «Почему Барах не мог просто подсказать ему, как обрести тайну могущества боевого чародея? Может быть, он полагал, что человек, которому предназначена эта книга...»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 Для Ричарда пески времени уже все давно утекли. Сестры тьмы запустили в действие шкатулки Одина. Шимы уже внесли искажения в мир живых, которые теперь разрушали магию, что явилось огромным несчастьем, от которого страдали и мерцающие в ночи. И армия имперского ордена теперь совершенно беспрепятственно свирепствовала в новом мире. Но для него лично самым худшим было похищение Кэлен, оказавшейся под воздействием магии огненной цепи и отчаянно нуждающейся в его помощи. А он стоит здесь и ждет, когда пески времени закончат течь. Ричард убрал руки от лица, продолжая хмуриться. Он склонился над обрывом скалы и глянул на видневшийся далеко внизу выступ. «Пески времени». Он посмотрел левее, продолжая изучать скалу, и не увидел там ничего подходящего, зато справа, как ему показалось, увидел путь, как по скале спуститься вниз. Он сбросил со спины походный мешок и, положив его на землю, отыскал ручку и штык походной лопатки и торопливо собрал ее. Когда пески времени закончат течь, тот, для кого предназначена эта книга, окажется здесь и заберет эту книгу с собой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 Это оказалось действительно трудным, как он и предполагал. Но продолжалось недолго, и вскоре он уже стоял на узкой полке выступе, значительно ниже вершины скалы, где он сдвигал с места камень, обозначавший вход. Он внимательно изучил все здесь, ковыряя поверхность каменной стены, пока не обнаружил то, что искал. И немедленно начал копать, выбивая и выковыривая, как рычагом камни,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 И он мог соскользнуть и сорваться с узкого уступа. Некоторые из валунов в растущем отверстии были больше, чем он способен поднять. Такие он просто выкатывал, удаляя из постоянно расширяющегося прохода. К счастью, под большинство таких валунов удавалось подкопаться, чтобы выкатить. Он отходил по узкому выступу чуть в сторону, чтобы камни и валуны падали мимо него и наблюдал, как они сорвались в ночной воздух, а затем беззвучно падали, пока окончательно не обрушивались на видневшийся далеко внизу лес. Неожиданно, когда лопатка ушла во что-то мягкое, остаток заглушки из камней начал скользить с легким рокотом и посыпался каскадом фрагментов. Ричард едва успел отпрыгнуть с их пути. С нарастающим ревом за камнями последовал поток песка,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 Едва попав внутрь, они осветили просторное помещение. Ричард тоже прошел внутрь и, отряхиваясь, разглядывал полки, заполненные книгами. Подумать только, насколько это удивительно оказаться первым, кто стоял в этом месте после Магды Сирус, той женщины, что стала первой исповедницей. Мысль о Магде напомнила ему о Кэлен и о необходимости найти ее поэтому он немедленно приступил к осмотру. Место выглядело как типичная библиотека с дверным проемом в дальней стене, который, как он мог видеть, вел дальше, в глубь скалы. Еще он заметил смутное очертание других проемов и винтовых лестниц. Хотя наружу высыпалось целое море песка, внутри его оставалось еще достаточно. Он покрывал все вокруг.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 Наконец-то Ричард обрел то сокровище, которое Барах оставил ему. Мерцающие в ночи, повиснув над плечами Ричарда, каждый над своим, наблюдали, как он с богоговением разглядывает книгу, которая, наконец-то, должна ответить на его вопросы и помочь ему овладеть своим даром. И вот, сильно бьющимся сердцем, Ричард открыл обложку, чтобы посмотреть, чему именно Барах хотел научить его.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 «Нет, извини», — сказала Джесс. «Я, Я не вижу, вижу вообще никаких письменных знаков», — добавил Тем. И тогда Ричард понял, в чем была проблема. Сердце его упало. Тайна могущества боевого чародея была собранием наставлений по использованию особого дара. Эта книга заключала в себе магию. По какой-то причине Ричард оказался лишен своего дара. А без помощи этого дара все, что бы ни было написано на этих страницах, не могло задержаться в его памяти. Он забывал слова, прежде чем мог осознать их. Будучи неспособным вспомнить ни единого слова из книги «Сочтенных теней», он не мог помнить достаточно долго и ни единого слова из «Тайн могущества боевого чародея». В отсутствии дара книга должна казаться ему пустой. «Я буду вынужден взять это с собой», – сказал Ричард, обращаясь к мерцающим в ночи. «Как и говорил Барах, ты, ты можешь сделать это, Ричард Сайфер», – сказал Тем. Ричард задумался, предвидел ли каким-то образом Барах подобную ситуацию. У Ричарда не было времени обдумывать, знал он заранее или нет. Он выбрался через раскопанный проход и поднялся вдоль скалы.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 Насколько больше их было в те времена, когда здесь бывала Кэлен? Из-за тоски по Кэлен к его горлу подкатил комок. Она была для него всем. Целым миром, который казался исчезнувшим навсегда. Я должен идти, сказал он Тему и Джесс. Я надеюсь использовать то, что нашел здесь, чтобы помочь остановить страдания мерцающих в ночи, как и всех других. Но ты вернешься? Спросила Джесс. Коротко поразмыслив о спрятанной библиотеке, Ричард кивнул. «Да, и надеюсь привести с собой Кэлен, а к тому времени вы вспомните ее. Я знаю, что она очень обрадуется, увидев вас всех снова». «Когда мы вспомним ее, мы тоже будем рады». Едва сдерживая слезы, Ричард кивнул и отправился в обратный путь. Тем проводил его через древний лес, помогая найти дорогу. На границе, где заканчивались древние сосны, Мерцающий в ночи остановился. «Парах был очень мудр, выбирая тебя, Ричард Сайфер. Я, Я уверен, что, что у тебя есть все для успеха. Желаю тебе преуспеть». Ричард печально улыбнулся. Хотелось бы ему быть таким же уверенным. У него больше нет доступа к своему дару, если тот вообще сохранился. И он не имеет ни малейшего представления, как добиться успеха. Возможно, Зет окажется способен помочь ему. Спасибо, Тем, Ты и остальные мерцающие, хорошие защитники всего того, что Барах оставил вам. Я сделаю все, что могу, чтобы защитить вас и других невинных, находящихся в большой опасности. «Если ты не преуспеешь, Ричард Сайфер, уверен, это будет не из-за недостатка усердия. И если тебе снова понадобится наша помощь, то, как и говорил Аша, назови одно из наших имен, и мы постараемся помочь тебе». Ричард кивнул и пошел прочь, повернувшись разок, чтобы помахать рукой. Мерцающий в ночи еще некоторое время излучал розовый свет а затем исчез среди деревьев. Оказавшись под лучами одной лишь луны, Ричард почувствовал себя ужасно одиноким. Роща из мертвых дубов, казалось, тянется бесконечно. Он тяжело брел в тупом оцепенении. Ему требовалось отдохнуть и поесть. Но он хотел выбраться из странной рощи и поскорее спуститься в нормальный лес. Время от времени ему попадались кости, оплетенные корнями дубов. Будто деревья вцеплялись в мертвых и крепко удерживали. Где-то посреди мертвой рощи, после бесконечно долгого странствия, поглощенный беспокойными мыслями, Ричард вздрогнул. Ощутив в воздухе неожиданный холод, и втянул леденящий воздух в легкие. Ощущение было такое, будто он забрел в пасть зимы. Подняв взгляд от земли, он разглядел то, что поначалу выглядело как тень, поднявшаяся из скелетов.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 некоторое время пролежавшей в этом всеми забытом лесу, ожидая, пока черви закончат свою работу. Ее едва заметная угрожающая улыбка безошибочно указывала, что она из тех, кто вполне способен оставить кости изнуренных и измученных людей гнить именно в подобном месте, среди разлагавшихся мертвецов. Ричарда заморозило настолько, что он не смог сдвинуться с места. Он понимал, что дорожит,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 Ричард подумал, что теперь и его кости останутся лежать в этом заброшенном месте, рядом со всеми остальными костями неведомо кого, всех пришедших сюда с надменными мечтами. Руки женщины взметнулись вверх, как поднимаются крылья ворона, и ночь поглотила его.